Я в этом отношении придаю гораздо большее значение личным способностям, ловкости и знанию людей, чем технической подготовке. Я согласен с тем, что Эленбург не особенно трудолюбив и очень склонен к удовольствиям, но он человек умный и решительный, и если бы он, как министр внутренних дел, оказался в ближайшее время на линии огня, то необходимость защищаться и отвечать ударами на удары вывела бы его из состояния бездеятельности. Король, наконец, уступил, и я по сию пору уверен, что при тогдашних обстоятельствах мой выбор был правилен. Правда, мне приходилось подчас тяжело из-за недостатка работоспособности и слабо развитого чувства долга у моего друга эленбурга Но зато, когда у него бывали приливы энергии, он был отличным помощником и всегда обнаруживал тонкий ум, впрочем, не без некоторого избытка честолюбия и обидчивости даже по отношению ко мне. Когда периоды отречения и напряженного труда затягивались, он подвергался нервному недомоганию. Как бы то ни было, он и Роун были наиболее выдающимися деятелями Министерства конфликта. Роун был единственным из всех моих будущих коллег, кто понимал при моем вступлении в министерство его истинное значение и смысл, а также предстоявший нам план действий, который он обсуждал вместе со мной. Никто не мог сравниться с ним в верности, смелости и работоспособности. Никто, ни до, ни после моего назначения, не оказал такой помощи в борьбе за преодоление кризиса, в который вверг государство эксперимент новой эры. Роун знал свое ведомство и владел им. Был лучшим оратором среди нас, человеком большого ума и непоколебимых убеждений прусского офицера, ставящего свою честь выше всего. В политических вопросах он разбирался так же хорошо, как и Эйленбург, но был последовательнее его, увереннее и осторожнее. В частной жизни он был безупречен. Я был с ним в личной дружбе еще с детства, когда он жил в доме моих родителей, 1833 год, занимаясь топографической съемкой, и лишь изредка терпел от его вспыльчивости, которая легко достигала угрожавшей его здоровью степени. В то время, когда в 1873 году я передал ему председательствование, Те же самые карьеристы, вроде Гарри Арнима и более молодых военных, которые вместе со своими союзниками действовали против меня в «Крестовой газете», обхаживали Роуна с тем, чтобы вызвать отчуждение между ним и мною. Его председательствованию был положен конец без моего содействия по инициативе моих остальных коллег. Чем сильнее возрастала с годами вспыльчивость Роуна и чем меньше импонировали ему наши сотоварищи в штатском, тем острее чувствовали они несоблюдение им тех форм, на которых они настаивали в коллегиальных взаимоотношениях. Это привело к тому, что они поставили передо мной, а через Элленбурга и перед королем, вопрос о том, чтобы я снова взял на себя председательствование. К моему сожалению и помимо моего умысла, главным образом в результате сплетен, это вызвало у Рона в последние годы его жизни не прямое охлаждение, но все же известную сдержанность по отношению ко мне. а у меня такое ощущение, что мой лучший друг и товарищ не выступил против систематически распространявшейся обо мне лжи и клеветы с той решительностью, какую, думаю, проявил бы я в подобном случае. У министра культов фон Мюллера было в деловом отношении много общего с его позднейшим преемником фон Гослером, с той лишь разницей, что на него оказывали влияние любительский интерес к делам и энергия его бойкой, и когда она хотела того, приятной жены, более сильной воли, которой он, по-видимому, подчинялся. Правда, вначале я знал об этом не по непосредственным наблюдениям, но мог заключить, что это так лишь по впечатлению, которое оба они произвели на меня при личных встречах.